Шишка на ровном месте. На Большой перемене нам раздавали сахар. Нас поили горячим чаем. Такой роскоши в старой гимназии мы не знали. Теперь каждый получал большую кружку морковного настоя и два куска рафинада. В Покровске почти не было сахара. Я пил школьный чай несладким и нес драгоценные кусочки домой. Там ждал меня верный Оська. Он встречал меня неизменной фразой. «Большие новости!» — говорил он и тотчас сообщал мне о событиях, происшедших за день в Швамбрании. Я отдавал ему сахар. Мы любовались зернистыми и наздреватыми кубиками, мы клали их в коробочку. Она вмещала в себя сахарный фонд Швамбрании. Фонд был неприкосновенен. Он предназначался для каких-то грядущих пиров. Лишь в воскресенье мы съедали по куску на обеде у президента Швамбранской республики. Фонд Рос. Мы мечтали о толщине будущих сахарных напластований, об огромных сладких параллелепипедах, о рафинадных цитаделях. Приторная геометрия этих грез вызывала восторженное слюнотечение. Но однажды сахар вызвал кровопролитие. Я был выбран ответственным раздатчиком сахара по нашему классу. Это была не столько сладкая, сколько уважаемая всеми должность. В моей честности не сомневались. «Ешь ты», — говорили мне, — «комиссар продовольствия, шишка на ровном месте». А Бендюк, парень наглый и предприимчивый, предложил раз мне хитрую сделку. Дело касалось лишних порций, выданных классу на отсутствующих учеников. Бендюк предлагал не возвращать в канцелярию этот остающийся сахар, а оставить себе и делиться с ним. Эта заманчивая комбинация сулила, конечно, необыкновенный урожай швамбранского сахара. Будь это в старой гимназии, я не только бы не сомневался, я бы щел долгом надуть начальство. Но теперь в совете сидели свои же ребята. Они доверяли мне, допустили к сахару, и я не мог их обманывать. Я отказался, замирая от гордой честности. В тот же день биндюк отплатил. Во время раздачи сахара несколько кусочков свалилось на пол. Я нагнулся под парту, чтобы поднять их. В это время биндюк резко рванул меня за шиворот вниз. Я шибко ахнулся об угол скамейки. На лбу вспухла зловещая шишка и протекла кровью. Два кусочка рафинада порозовили. Девочки сочувственно глядели мне в лоб и советовали примочить. Я продолжал раздачу, стараясь не закапать рафинад. Себе я взял два розовых кусочка. Тая Опилова дала мне свой платок. Окрыленный и окровавленный я пошел в комнату рядом с учительской. На дверях был прибит красный лоскут. В комнате был дым, шум и винтовки. «Товарищи!» — сказал я в дым и шум. — Вот я пострадал через общественный сахар. И вообще, ребята, я давно уже на платформе. Будьте добры, запишите меня, пожалуйста, в сочувствующие. Шум упал, а дым сгустился. И мне сказали. — Да тебя за сочувствие папа в угол накажет. Да еще клестир пропишет, чтобы не сочувствовал. Он у тебя доктор. Дым скрыл мое огорчение. Тем не менее, я всю неделю ходил с шишкой на лбу. Я носил шишку как орден.